Глава 5. Коронация Владимира как императора священной Римской империи и нордической расы состоялась в Штральзунде. Тем самым он автоматически делая город столицей не только Венедии, но и всей империи, а соответственно, город быстро начнёт расти. Вообще-то, в последние пару веков коронации как таковой не было. Выбрали куршор штур императора, но ну этот автоматически им становился. Но раз уж начали перезагрузку, по поводу нордической расы Владимир пофыркал-пофыркал, но дал добро. Сейчас это понятие не несло какой-либо двусмысленной нагрузки. Просто император Северной Европы. Точка. Но уже политика ретендовать сейчас на южную Европу в лице той же Италии Пемранский всё равно не мог. Это давно уже были отдельные государства под крышей Франции и Испании. Так что такой жест не только отражал сложившуюся ситуацию, но и прямо говорил «Мы не собираемся к вам лезть». Ерунда, конечно. При желании даже португальцев можно объявить нордами. Но все же. Заодно вернули старый флаг. Просто белый крест на красном фоне, доходящий до конца полотнища. Вернули потому, что двухголовый орел-мутант не привел Рюгина в восторг. Ну и опять же, символизмы. Много. Много. Но основная подача государства всех честных христиан белой цвет живущих в нашей благородной неострашимой всегда правой красной империи. Коронация в качестве императора прошла в той же церкви Святого Николая. Но как ни странно прозвучит, была она намного проще, чем коронация в качестве венецского короля. Был выбран день летнего солнцестояния как признак зрелости империи и её расцвета. Было очень торжественно. не в последнюю очередь потому, что при коронации использовалась не только корона Карла Великого, а также скипетр державы и меч, но копье судьбы, с которым короновался только император Генрих II. Примечание. Это то, что известно достоверно. А так те же Габсбурги через пару веков после фактической оккупации императорского престола стали рассказывать, что их предок тоже короновался с копьем судьбы. Остальные императоры смотрели на драгоценную реликвию опасливо. Копьё считалось слишком сильной святыней, с которой было связано великое множество суеверий. Однако благодаря этому Владимир становился не просто императором, а приобретал вполне официально власть, как над обычными жителями священной Римской империи нордической расы, так и над священнослужителями. Фактически, он и сам получал некий виртуальный сан. Насколько большой, сложно сказать. но кардиналы и епископы склонили колени перед наместником бога на земле в делах светских, защитником церкви. Примечание. Титул императора священной Римской империи и в самом деле очень сакральный. Мысы. Саму коронацию описывать не буду, ибо во-первых, много противоречивых сведений, во-вторых, мало кому будет интересно описание, как кардинал М преклонил колени, а епископ С торжественно затянул какую-то молитву, после чего князь Р сделал два шага вперёд. И Рюгины в самом деле чувствовал при коронации что-то э-такое. Не в первый раз, кстати. При коронации королём Венедии тоже проскальзывало что-то необычное, что можно было объяснить только мистически. Но в этот раз всё было намного сильнее. Денег на праздники ушло много. Подарки кюрфюрстам, имперским князьям, магистрам вольных городов. Но тут, впрочем, сколько ушло, столько и пришло. Они тоже отдаривались сообразно случаю. Пусть и не всегда деньгами, а чаще норовили отделаться каким-нибудь особо ценным органом или алтарем работы известного мастера, но и то хлеб, город станет краше. Особняком стояли имперские рыцари, уникальное сословие дворян, подчинявшихся напрямую императору. А самое главное, их феоды были формально независимы. То есть какая-нибудь ферма размером с несколько футбольных полей Кюнилос напрямую императорской власти, даже если находилась по соседству с со саторицей княжества. Возможности это открывало, но в последние десятилетия и даже века сословие это потихонечку затиралось, а феоды тихой сапой становились собственностью уже немецких князей. Померанский планировал переться на рыцарей и с их помощью поверсти борьбу против феодалов. Не то чтобы сильно хотел, а надо Одни только Виттальсбахи, сосредоточившие в своих руках три кюрфюршества из восьми, сильно нервировали. Да Бавария в их руках. Так что подарки рыцарям были не от доброты душевной. «Приветствую благородных имперских рыцарей», — произнес Рюгин, приподнимая кружку с пивом. «Стали рыцари, поднимая емкости с пивом, вином или шнапсом, кому как больше нравится. Я не буду обещать вам процветания и кошельков, наполненных золотом». Громко начал император. Все мы любим сказки, но знаем, что в реальности чудеса случаются гораздо реже. Улыбнулся, и ответные улыбки собравшихся осветили зал у дворца. Кстати, рыцарей было не так уж и много, чуть менее 407 нынешних семей, когда под одной крышей проживало иногда 2-3 десятка народа. Но 1700 феодов, в пустыне больших в руках людей, которые кровно заинтересованы в существовании сильного императора, Это серьёзно. Могу честно сказать, буду делать много для того, чтобы мои подданные стали богаче. А произвол Феодалов ушёл в прошлое, продолжил Владимир. Но и от вас зависит очень многое. Пусть по отдельности вы можете очень немного, но вместе имперские рыцари сила. Я же со своей стороны обещаю поддержку тем, чьи феоды хотят поглотить или уже поглотили более сильные соседи. Хох, хох, хох. В едином порыве закричали рыцари. «Далее», — продолжил император, дождавшись тишины, «обещаю бесплатно принять ваших сыновей и дочерей на учебу в Венедии». «Стоп!» — прервал он начавшийся по-новый ажиотаж. «Я говорю о семьях небогатых, которым тяжело платить за обучение». Тут Померанский улыбнулся лукаво. «Я хоть и щедр, но деньгами швыряться не буду. Остальным будет скидка, но в меру. Не будем говорить и о том...» что ваших детей непременно примут в Пожарский корпус и Институт благородных девиц. Примечание. Да, главный герой сделал их по образцу российских. Впрочем, раз он их в России создавал, то имеет на это право. Но тем не менее, школы будут достойные. Замолчал и слегка подался вперед, демонстрируя собеседникам доверительность разговора. Смешно. В зале сидело почти 500 человек. Но работало. Ещё хочу сказать вам, господа, что мне нужны не только храбрые пяхтинцы и кавалеристы, нужны моряки, нужны инженеры, очень нужны хорошие медики. Вот в данных направлениях вашим детям, племянникам и внукам будет проще построить карьеру в империи. Ринели на Ура. Слишком жирно. Да нет, приобретая верность имперских рыцарей, он получал 1700 феодов, разбросанных прежде всего по чужим княжествам. получал агентов влияния, образованных с хорошими связями, разведку, возможность совершенно официально держать свои полки в феодах рыцарей, дабы давить на наглых князей. А что траты? Да сколько там детей из небогатых семей, которым потребуется бесплатное образование? Пусть даже 500, да пусть хоть тысяча. Учебных заведений в Венедии было предостаточно. А еще пара-тройка тысяч поступит не бесплатно, но на льготной основе. и будут учиться они в Венеции, говорить на венецком языке, слушать правильные толкования истории и политики. Ради ославянивания значительной части немецкой аристократии он готов был потратить значительно больше средств. Через месяц после коронации прибыла хорватская делегация: Франкопаны, Дрошковичи, Зринские и Ячевичи, знатнейшие семьи хорватов. Грифич сперва планировал принять их по семейному Но по совету Богуслава принял как положено в тронном зале, показывая, что он серьёзно относится к ним. Но ну, а затем уже по-простому, показывая, что считает хорватскую знать равными себе. Мужчины явно были поспешны и не стали слишком уж следовать этикету, раз сам хозяин предлагает встречу равных. Вы уже знаете, зачем мы прибыли, сдержанно произнёс Георгий Франкапан. Просить вашего сына Ярослава занять королевский престол. Замолчал. Истефеото подхватил Теодор Пеячевич. Сами мы, тут он поморщился еле заметно, не справляемся. Вроде и разума мне обделены, но за века накопилось между нами всякого. Тут начал разговор Владислав Зринский. Слишком давно у нас не было собственного правителя, а власть в Хорватии по большому счёту принадлежала даже не австрийцам, венграм. Последние слова он проговорил очень эмоционально, видимо, наболело. А что венгры, что австрийцы, все правили в стиле «разделяй в ластуй», — закончил фразу Николай Дрожкович. Они и дальше говорили, строго соблюдая очередность. «Видимо, какая-то балканская заморочка», — решил Рюгин. «Там иногда любая мелочь может стать причиной резни». «Вы хотите, чтобы мой сын стал над вашими склоками и правил, не оглядываясь на многочисленные разногласия между родами?» «Да, государь», — выдохнул Франкопан. Пусть это и не идеальный выход, но мы решили перечеркнуть разногласия, и потому нам нужен король из чужой династии. А почему именно Ярослав? Гм, ваше им не ченитесь. Государь, не в обиду сказано, но мы хотим своего короля. Просто у Габсбургов всегда на первом месте стояла Австрия, затем немецкие земли, затем Чехия, Венгрия, и только потом мы. Да я и не себя предлагаю, слегка удивился Владимир. Это я как раз понимаю. Просто Ярослав ещё молод и как минимум несколько лет проведёт со мной. Править в таком случае будет наместник от его имени. А вот Святослав человек взрослый, решительный, с боевым опытом. Понимаете, государь? Чуточку у него вловка в лес Дрожкович. Том в том-то и дело, что взрослый и да решительный. Хорватия страна очень непостая и не привыкла к самостоятельности. Святослав несомненно справится, но может пролить лишнюю кровь. сидеть со сложены руки, и он не станет. А Ярослав, хорош тем, продолжил Зринский, что он юный отрок, то есть наместник от его имени будет иметь чуть меньше власти, что даст хорватам возможность привыкнуть, а ему не пролить слишком много крови. Но ну, потом его можно будет и сместить за непопулярные решения. Таким образом, все необходимые, но неприятные реформы проведёт наместник, а когда придёт черёд править молодому королю, он не будет ни в чём замаран. Император Аш откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, что по нынешним временам считалось едва ли не неприличным. Но надо же. Там он не любил хорватов, а здесь такие приличные люди оказались. Или там они уже испортились? Или у него просто была не вся информация? Возможно, возможно. Разрешите продолжить, неловко произнёс Пиличевич. Да, простите, господа. Очень уж интересная у вас информация, да и люди вы явно да пока рада едва не ополовинились, вздохнул Печевич. А Хорватия не стала терять территорию, отдавая её венграм. Ладно. Понимаете, государь, Ярослав нам нужен ещё и как символ. Юный король символ возрождения. Да и пока будет править наместник, ваш сын будет иметь возможность спокойно выучить наш язык, узнать обычаи и законы. Согласен. стукнул ладонью по подлокотнику кресла помиранский Только до 18 сын будет жить в Штральзунде и женю я его не на хорватке, а на одной из русских княжон иначе опять нарушится равновесие в вашей стране Ну что же, помощим Да не надо делать такие лица. Понимаю, что нужно. Будет помощь. Ольки свои отправлю порядок навести. Будут и деньги, но в кредит. А наместник сперва к вам, Август Раковского отправлю. Ну, а там видно будет. Но всё, после коронации выходили хорваты довольные, приняли с честью, миссия выполнена и перевыполнена. Мало того, что полки Линедов Шуганут обнаглевших соседей, так ещё и Раковского дают. Репутация у него была однозначной финансовый гений. Что говорить, если при переходе на бумажные деньги только Швеция и Померания не потеряли позиций. Да и потом август очень много сделал для Померанского дома. Кстати, надо будет присвоить своим соратникам титулы имперских графов. И снова коронация, но на этот раз младшего сына Ярослава. Команда набившая руку на подобных церемониях была. Были деньги и была срочность. В Хорватии срочно требовался король, дабы предотвратить очередной виток гражданской войны. А к этому к началу сентября Грифичи были в Загребе. а после сбора урожая была коронация нового короля. Но просто это только на словах, на деле же. Владимиру пришлось слушать, вникать в местные обычаи и дрязги, выступать в качестве арбитра. Ему и всем сыновьям приходилось также демонстрировать свои бойцовские навыки. На Балканах это ценилось необыкновенно, и то, что 14-летний король способен сражаться на уровне лучших бойцов Хорватии, крайне впечатлило местных. Витегила жители Загреба и свита сопровождающая померанский дом. В конце октября грифычи уехали в Стральзонт, взяв с собой более полу сотни местных уроженцев из знатных родов, придворных Ярослава I. В Загребе остался Август Раковский и 15.000 солдат.